«Где-то в храме Алеандра». Она снова в длинном черном платье с разрезами до бедра с обеих сторон. «Шикарная дрянь», — подумал он. Она легкой, уверенной походкой вошла в его обитель и села на алтарь, закинув ногу на ногу. Ткань платья сползла с ее тела, сильнее оголяя стройные ноги. «Соскучилась». Спросил он, подойдя к ней ближе и присаживаясь около ее ног, которые он безумно желает целовать от самых кончиков пальцев, но не может, иначе проиграет. Если проиграет он, проиграет их мир. «Решила посмотреть на тебя?» — с улыбкой проворковала она. «Смотри, ты опоздала. Я сделал свой ход». С чувством превосходства оповестил ее. Она звонко рассмеялась, вызывая его недоумение. — Ты проиграешь! — растягивая по слогам, произнес он. — Дурак ты, Алиандр! — еще сильнее расхохоталась она. — Ты ничего не смыслишь в женских чувствах! Она поднялась. — Я все ей рассказал и показал. Она избавит этот мир от твоего чудовища! Раздражаясь, крикнул он ей. Пусть этот дурак ничего не смыслит в женщинах. Чем больше он будет убеждать ее, что Архаэль — чудовище, и требовать его уничтожить, тем неистовее она будет тарить ему свое сердце и душу. Подумала она. — Еще посмотрим, кто кого. Подумал он.